знали утром очень немногие. В городе его сиятельства князь Белоруков, в городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских, в городе как-никак и звенят и поют телефоны штабов. Никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться. В городе Густопогон, в городе Ярость при слове «петлюра»,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 Никто не поймет, что происходило в городе днем 14 декабря. Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже и реже и реже. Реже, реже. Дрррррр, Что у вас делается? Тю! Пошлите патроны полковнику Степанову, Иванову, Антонову, Стратонову. На дон, на бы, братцы, что-то ни черта у нас не выходит. Тю!